Борисов Михаил Федорович, курсант фронтовых курсов младших лейтенантов Первого Белорусского фронта. 22 мая 1945 года. Наш НП располагался за Одером южнее Кюстрена в отдельностоящем домике, крытым черепицей. Мы пару черепиц убрали, высынули стериотрубу и наблюдали за противником, засекая цели. В честь дня рождения накрыли небольшой столик, фляжку поставили, какая-то закуска. Приготовились выпить. Вдруг подъезжает машина командира полка полковника Шиповалова. Он входит. Это что за безобразие? Почему у стереотрубы никого нет? Не моя была очередь, а лейтенанта Литвиненко, тоже героя Советского Союза. Он что-то мнется. Я думаю так, командир полка минут пять не больше здесь задержится и уедет. Я спущусь. Полез туда. Только к стереотрубе подошел, мина. Меня сбросило с чердака вниз. До сих пор помню белое лицо Шиповалова. Он подумал, что по его вине меня ранило. Меня на руках донесли до амфибии и через Одров в госпиталь отправили. В госпитале лежалось хорошо. Палата на одного человека. Кто-то из ребят приехал, притащил бочонок с коньяком. Под койку поставил. Раненые пронюхали и перед обедом робко заходят. «Тебя там еще осталось? Не нальешь?» Наливал, пока было. Кормили хорошо. Трофеев много было. Вечером приходила сестра-хозяйка. Спрашивала, что вам на завтрак, что вам на обед, что вам на ужин. Почему? Потому что я обычную пищу есть не мог. У меня ранение было в челюсть. В общем, рай. Но в этом раю мне не лежалось. Опять рванул на передний край. Потому что готовилось наступление, это я знал. Приехал к своим, вступил в свои обязанности. И вот шестнадцатого пошли в наступление. А перед Берлином идем вечером на НП с командиром батареи. Он идет поверху, по поверхности. Я залез в траншею, иду по траншею. Он мне говорит, вылезай. Я вылез. Ты что не знаешь что ли? Он по вечерам и по ночам над землей стелет. Если по верху идти, попадет в ногу. Если будешь там идти, то попадет в голову. Только проговорил очередь и меня ранило в ногу. Тут я уже никуда не пошел. В сам батя труе суток и на батарею с костылями. Кость была цела, в мякоть попали. Перевязку мне делали, заросло быстро, но на костылях. Первого мая не выдержал. Я уже был командиром взвода управления. Это не мое дело быть на огневой позиции. А тут подошел к одной из пушек, ребят попросил позаряжать, а впереди была, я ее хорошо видел, рейхканцелярия. Я штук десять по этой рейхканцелярии выпустил, отвел душу. Одня через два, наверное, пошел тоже с ребятами к рейхстагу. Там уже было наше знамя. Вокруг иззвездка копать, все обгорелые, полуразрушенные, везде надписи. Я не удержался, тоже взял кусок иззвездки и написал я из Сибири и подписался Михаил Борисов. Это был первый в жизни автограф. Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь. Потом из Берлина нас отвели в лес, потому что Берлин был перегружен войсками. Где-то в ночь на девятое поднялась дикая стрельба, а я спал в кузове машины. Хватаюсь за автомат, выскакиваю, думаю, где-то немцы высадили десант. Со всех сторон сбегают с ребята, кто с автоматом, кто с пистолетом, не знаем, в чем дело. Бежит командир полка, улыбка от уха до уха. Ребята, война окончилась. Гитлеровцы капитулировали. У кого что было, давай палить. А потом показалось мало. Мы пушки развернули и по просеке боевыми снарядами лупили. По десятку снарядов выпустили, а потом открыли дверь их всех складов. Одни сбивают столы из неоструганных досок, другие со складов тащат все, что можно. Сели за столы и отметили день победы. Кто как мог и кто сколько мог. А потом началась мирная война. Совсем не легкая жизнь. Интервью Драпкин